Мартин и Кинга. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Лето господние праздники печатается по тексту Иван Шмелёв Повести и рассказы Москва художественная литература 1966 год. Приехали на Москву реку полоскать бельё. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: "А щук-то про тебя спрашивала?" Ступай к ней в воду, раскачивает меня и хочет бросить в Москву реку. Я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты бельё. Я гляжу, столкнёт ли Денисов в воду нашу Машу красавицу. Она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит: "Ночь полоскать весело". Вода согрелась и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне: "Чао глазки на глупых пялиш. Пойдём лучше картошечку печь на травку". "Хорошо, на Москве-реке будто дача. Далеко-далеко зелёные видно горы в Оробьёвку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьева на Воробьёвку, и там недавно чуть не утоп наш Василий Васильевич Косой на Троице на гулянье, спьянх понятно глаз. Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и на костылял по шее по самое первое число, и при всём народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василий Васильевич после даже благодарил, проспал Папашенька так и нырнул, в чём был. Пловец хороший, а другой кто? Может и утонул бы. Очень бырко по дворябовкой, а косой грузный такой, да пьяный, как куль с овсом, так и пошёл ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с косым папашенька. Василий Васильевич его тоже от смерти спас. Разбойники под Коломной на них напали. Ну что ещё рассказываю? 100 раз рассказывал про разбойников, говорит Горкин. Мой, ступай на реку картошку, а я огонёк разведу. Ну, я помою, ты разводи. Горит огонёк и стружок. Пахнет дымком, крепкой смолой от лодок, Москвой рекой, чёрными ещё огородами. Недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил на мёткой.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 Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил. Тот лучше был, приятней. Как можно, живой и дело хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шёл, солнышком разогреет. А от железа какой же дух? Ну теперь поспокойней с этим, а то бывало, как ледоход подходит, смотри, смотри, как бы не снесло напором. Ледобои осматривали зараньше. Снесёт-то, если Ну, новый тогда поставим, поправляем, вот и работка нам плотником. Папашенька-то хорошо плавает. Его наш Мартын, помнишь, сказывал тебе про Мартына, как Аршинчик царю нашему батюшке Александру Миколаевичу вытесал на глаз? Он и выучил плавать, мальчишка еще папашенька был. Он его с мосту и кинул в реку на глыбь, и сам за ним, так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш, я-то знаю. Кинга-то после объявился. Теперь он капитал нажил. На родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему куманин и почет оказывают какой, на обед позвали. Папашенька поехал ночь тоже. Все богачи будут, говорит. Ну, какой, какой, обнакновенно какой. Кинга, англичанин. И верхом обучал ездить, какие ему деньги платили господа. А наши казаки лучше его умеют. Это всё пустяки, баловство. Господа на баловал. Какие господа на баловал? А всякие. И барин Энтальцев, пьяница -то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров-то барин, у которого стоячие часы попашенька купил от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там, какие деньги везу, сто тысяч везу, набрал от дураков, плавать их учил. О, какую славу заслужил! За что? Я его помню годов тридцать. У него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну, покойнику, никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот скажи, с чего такое ему счастье? от неправды. А вот от такой. Ну что за ахальник за Дениск? Не болуй, что ты в самом деле. Машку-то в Москву реку успехнул. Нет уж больше не возьму её на реку. А почему она за Дениску замуж не выходит? Он тогда её будет всё в Москву реку, да? Боится она, да? Ну понятно, боится. Дурочка, ешь, гогочет. Как городом-то мокрая вся пойдёшь. Иди и сушись к огню, глупая. Маша ругается на Дениса, хлещет его бельём, бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через неё видно, нехорошо. Горкин придётся бесстыжее говорит, глядеть страм. Маша садится у огонька, захлёстывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится всё доложить хозяину, говорит: "Мне, старику, и то зазорно". Нехорошо глядеть. Подумай своим мозгом. Ты что, он себе в лысину? Разве можно так с девушкой в хорошем доме служить? И ты, солдат, порядки знаешь. А те дуры я приструню. Тётке пожалуюсь. Я этого дел не оставлю. Повадки твои давно вижу. От машеных ног дымит\}_{парок, от оганька, от солнышка. Горкин велит Глаше Белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Марюшки-кухарки платежка для мокрой дуры, только не сказывать, господь с ней, больше она не будет. И Маш просит: "Голубушка, принеси э с голубенькими цветочками какое, в гладильне у меня висит, оступилась, скажи". Денис приносит из домика хибарки, у которого стоят выше крыши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 А с ним Александров барин, горячит его, ругаться учит. Честные те слова. На смех все. Самыми нехорошими словами. А Кингт не понимает, англичан он, и ругается, думает, может, хорошие слова говорит. «Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал. Ну, зазорные слова. Ребят гогочут, задорят его. Понятно, тоже ругаться начали, кроют англичанина. Дедушка воспретил уж». не любил зазорного слова. А барин всё задорит, покатывается выпимшие и бутыл к с ними. Акин весь полосатый, как матрос, для купания приспособлен у него и кричит: "Дураки мужики, вы кричите такие ядыкие, вы собачьё!" Вот те слово хорошо помню. "Выучу вас плавать собачьё". Дедушка рассерчал, кричит ему: "Ты у меня не ругайся, а то ребята мои те закопатят глотку". А ты, барин, не подучай англичанина лается, они и так с собаки без поучения не любил их. Они, говорит, нашу землю отнять хотят, знал про них. Хотел наш плотник в Москву реку прыгнуть успокоить их, дедушка воспретил, скандалов не любил. Собака лает, ветер носит, сказал. Кимга кричит своё: все русские дураки! Александров барин научил его, ггоготал всё. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть. Утоплю обоих сейчас. «Покупаю!» Я его схватил, не сдержанный он, а меня слушался. Сказывал я те про него, на меня полагался, доверялся. А они кричат «Четвертной даем!» Вызывает Кинга Любова на перегонки с ним до Воробьевки. работаем нельзя при деле хозяин здесь Они свое, а не своё а испугались ругательное слово обидное значит обморались вежливо сказать всё александров барит а тот лапочет за ним глупый думает хорошие слова ласковые кричит не можете против англичанина выстоять он вам накладёт тут дедушка топнул в ностил горячий братцы кричит не уж мы ему не утрём сопли красную от себя даю кто возьмётся рубят семеро было нас стариков четверо со мной да с мартыном считать нам 40 уж годов было с малым один хромой был нога проедена до кости костоед был да двое парнишек годков по 12 а кинга в самом соку грудища какая складный весь рыжий на щеках Бурдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего Уферсанова, поменьш только, сострегал он морды в веснушках, прямо в цирке показывать себя мог. А до воробьёвки версты 3. Да супротив воды, а напор сильный. Думою не выдержать мне, сухощав я, а загорелось сердце не от корысти, а обидно стало. А Мартин молчит, топориком тешет себе. Молчим. Ну, дедушка видит, отзыва нет, тоже замолчал. А они донимают, не можете. Он в Питере всех матросов перестегнул. У него три медали с разных земель. Прыс золотой куда вам, крупожорам? А Кинго выкручивается то стайком плывёт, то головой вниз, то колесом пойдёт на манер парохода. Что говорить, форменно умел плавать, по-ученому, и голенастый, и как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них, бог с ними, не наше дело. Он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защипил топорик. Берусь-ка ли так. С молоду хорошо умел. Ну-ка, тряхну. Я его за рукав. Да что ты, старик, сбесился, срамится-то. А он водочкой зашибал, сказывал я тебе, и сердцем жалился. "Пусти, померюсь!" даже задрожал, лик побелел. "Не утерплю, пусти!" стенал через голову рубаху, порты спустил, был тих с мосту на самую глупь в напор. Так все и ахнули. Выкинулся, покрестился, — Ставься, — кричит такой сякой, покажу тебе, крупожора! Дедушка твой, картуз обзим, — Ставлю, — кричит, на Мартына четвертной, валяй! Маша даже взвизгнула под рогожкой. Очень нам интересно стало. А Денис подошел, послушал. — А вот и не скажу, — засмеялся Горкин. Стали мы упрашивать, а он уперся. — Не скажу и не скажу за ваше безобразие. Ну, Маша упрасила. Крестненький, дорогой, скажи, не буду больше. Крестили на её сирота она была. Ну ладно, глупая бестыжая, прикройся, а то застудишься. Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул. Ну, инструмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего портомойщика: "Лодки, чтоб давал две лодки большие, свидетели, чтобы плыли". Александров барин с двумя ребятами посели, а остальные берегом побежали. И путашник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, о, какие костяшки, с гармонии лады будто. Кричит, что старика послали, помоложе нет? Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну, дедушка им, на тебя и старика нашего хватит. А Мартын большой был силы. свайную бабу бывало возьмёт за праушину средним пальцем и отшвырнёт а в ней к 30 пудам с волги мы с ним к водяному делу привычные стал мартин вызывать кингу на стрежу на самую бырь велел дедушка лодком по стреже держать ход указывать без обману чтобы в серьёз дело четвертной закладу да и обида от кингина Дедушка в ладоши хлопнул — пошли, голова в голову, сожонками. С маху Кинга его оплыл. По сих пор вот выкидываться пошел, по самый пуп. На пружине чисто его вышибает скоком, глядим, э, ну уж он хлещет где. И то стояком, то на спинку вывернется, то боком лик на нас завернет, защерится, смеется. А Мартын всё сажонками вымеряют, не торопясь, с прохладцей, чисто, отчётливо, будто с сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к первой городской больнице стали подплывать, просветет с маленьк поубавился. "Стал набирать Мартын. На вёслах гоним, на силу поспеваем, Мартына задорим всё". Иван Иванович ему к красной своей ещё пятишну накинул. Только не удовай зубастому. А Мартин нам кричит: "О, ребята, под низкушным к бережку возьмём стрежень. Ключи там, водичка похладней, способней будет". А верно. К низкушному из-под берега и с дна ключи бьют. Народу сколько там потануло, судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже: "Не отставай, ребята!" Местa тут пойдёт опасное, в случае богор готовьть. Как же богры при нас? А что богры? Быль схватило судорога, он камнем ко дну, его нижним напором снесёт и не ущупываешь. Я из сапоги скинул, готовлюсь. К нескушному глядим. Мартын наш совсем поравнялся с Кингой. Чешет как на парах, колёсами набирает головой вниз, волну режет, дело серьёзное. Кинга уж и оглядываться не стал. Не выкомаривают уж то всё. На сажоньк тоже передал, всплывёт чисто за любование. Дедушка, горячий покойник был, даже поберел, губы дрожат. На лодке не усидит Мартынушка, голубчик, поддержи честь, славу, пятёрку ещё набавлю. 20 уж целоковых наобещал. А по берегу робяту гонит. Мартина подганивают. И огородники бегут, и девки, бабы, и бутошник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрал это. Мартин наш вот-вот настигает за ногу, уж хватает Кингу, кричит: "Стой, рыжий пёс! Иди у тебя пятки дай поглажу". А плыть-то ещё больше версты, самая бырь пошла, к ключам подплываем. Нескушно и вот, грачи шумят гнёзда у них на берёзах по берегу, и вода поглубела, почернела.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 Но мы закричали «не балуй», а то по башке веслом. Понятно, все разгорелись, наспор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам «Сейчас его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кингу уж не смеется. Серая морда стала. Захолодал. Ждем. Сейчас его на ключах возьмет. Пожалуй, что-то он ногой стал мотать. Высунет, поматает, опять высунет. А Мартин на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Не как и у него что-то, ноги-то показал. А это он баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать, выкинется по самый пуп, по грудям себя шлёпнет, крякнет для проклаждения и опять стремит Тот и случилось. Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз, чисто живая рыба. И нет его. И пятки не увидали. С минуту прошло, нет и нет. Потом кричим, судорога свела, потом и Мартину слыхал, перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «Засудят нас теперь черти! Спасай англичанина! Серию даю! Спасай!» Ну, тут все рубахи долой в Москву-реку. И Мартын нырнул, и я тоже. Глыбка, а до дна достал, цапаюсь за песок. Вода студеная, не втерпешь, ключи. Видать, как рубят, шарят, кингу ищут. Выкинула меня. На волю слышу, кричит дедушка «Автар». обкладывает Кингу страсть осерчал жуликсу Кинкот. Э, он где чешет? Нырнул зубастый. Тут-то мы и поняли, на хитрость он пустился, напугать нас. Мы-то дураки проволандлись, сколько его искамшал, а он под водой, под дну плыл, сколько не задохнулся вперёд и вынырнул, сожжён на 20. Мартинт покуда его искал нырял и поустал Мартин, за нырял, сперепугался. Дедушка кричит: "А ну его к лешему. За него ещё ответишь, потопнуть может, с квартальными не разделишься. Будь я назад, отдам ему четвертной билет". А Мартын: "Нет, батюшка Иван Иванович, я его не отпущу так. Я его за обман такой достигну. Я его замотаю зубастово. Я их обоих даму". Упрямый Мартин был настойный, не сговоришься с ним, как до сердца дойдёт. И мы стали просить хозяина: "Не дадим потопнуть, не беспокойтесь". Опять погнался Мартин за ним, скоро опять на крыл к Андреевской богодельне стали подплывать. Самое-то где быть, за ворот там. Кинг опять нырнул. Крикнули мы Мартину: "Гони не стой!" А сами опять в Москву-реку нырять, шарить, в самом деле не потонул ли? Нет, Кинги. Нашаривали, нашаривали, нет и нет. Выкинулись и напередень от нет от него обману потонул. Вот мы перепугались. А Мартин не знает, плывёт. Это ж где кричим: "Потопнул Кинга назад!" Дедушка сам не свой. За голову схватил с пропали мы человек из балавства, потопнул, да ещё англичанин не свой, власти за него ответят, а будушник с берега кричит: "Эй, он где? Отнесло куда?" А он на зади, сажон 100, на спинке отдыхает, к берегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров барин с его одеждой рубятам к берегу велел гнать. Тут мы все и закричали: "Ура!" шабаш. Мартына воротили, на лодку приняли. Дедушка его расцеловал, заплакал, очень перепугался. Дедушка-покойник полицию смерть не любил, боялся. Ну, в лес, Мартын, ничего. Водочки бы, говорит, теперь согреться. Своротили к кинги, а огородники там уже штоф волокут. На огородах у них дом-то Знакомый нам отец Павел Ермалаевич, кого знаю, что капусту нам поставляет. Выпили, с солёным огурчиком закусили. А Кинга на травке сидит, зубищами стучит. Александров в барен ему из бутылки даёт ромовый. Мы к нему. Давай четвертной. А он молчит. Кинга не понимает словно. Ну дали отдышаться, давай заклад. Всё молчит, только бурдышки свои гладит, щерится. И барин Александров молчит. Будушник подошел, говорит, ну, что вы, махонькие, в самом деле, что ли? Давай четвертуху, я сам слыхал, как рядились. Ну, послушался Будушника барин, вынул из кинговых брюк в кошелек, а там и всего-то целковый с мелочью. Как так? А это его Александров барин подучал кричать так. А он сам еще не понимал нашего разговора. Это уж он после в Слауд пришел, сто тысяч нажил. Сколько он? Годов тридцать жил. С купцов нажил, наукой. Теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Ну, ничего он не понимает. Не сказывал ему барин, что четвертной-то... И барин-то прогорелый. За барина мы. Давай. А у него полтинник только глазами хлопает. Робята говорят, бить их надо, поучить. Но дедушка плюнул, сказал господам, Э, -э дрезгуны вы, мразь, мзя! Не потоп хоть и на том спасибо. Дает Мартыну двадцать рублей обещанные и еще четвертной за кингу. «Только Мартын не взял. Это непорядок, — говорит. Значит, не вышло дело. И награду не взял. Ни мое, — говорит, — ни ваше. А выставьте нам для удовольствия ведерко водочки на артель». Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал. Пятерку прислал. Больше ушей к мосту не показывался. Ну, а после разжился... Теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он с какой правды-то капиталы нажил. А его вон обедом куманин угощает, и папашенька поехал. А у Мартына нашего... Помер царство небесное, рассказывал я тебе на медне. Царский золотой только и остался. В долоне зажал, приставился. Вот тебе и правда вся. Ну, там воздастся. правильней нас, Господь. Да что ещё тот? К мосту мы воротились, а инструмент наш бросили-то мы, жулики и по крали. Все сумки наши, и пилы и топорики всё свиснули. Бучнику бежал, они и по крали. Ничего не ругался дедушка, моя говорит вина. Справедливый был человек. Отъезжаем с выполосканным бельём. Я смотрю на сверкающую Москву-реку, на мост. Вижу тот мост приятный, который пахнет смолой и резком, живой мост. И живого Мартына вижу, которого никогда не знал. Изубастого Кингу вижу и дедушку. Спрашиваю у Горкина: "А тот мост лучше? Деревянный лучше, правда?" По-нашему деревянный лучше. Хороший, сосновый, был приятный. Ну, как же можно дерево? Оно живое дело. Леском от него давало, смолой, солнышком как разогреет. А от железа какой же дух? А по тебе какое лучше? Железный, ай, деревянный, наш? Наш, деревянный лучше, приятный.